Марьяны, Олег поднимался в тихую тёплую погоду. Здесь красиво, сказала Марьяна. Не хочется опускаться, правда? Олег смотрел на неё. Он был как щедрый хозяин, показывающий гости своё поместье. И так как он знал прелести поместья и был уверен в них, то комплименты воспринимал как должное. Ему было приятно, что именно Марьяна смогла оценить красоту полёта. И тихо, сказала Марианна. Спасибо, сказал Олег. Почему? Марианна повернулась к нему и посмотрела на него внимательно, будто увидела в первый раз. Почему спасибо? Олег протянул руку и дотронулся до её пальцев, лежащих на краю корзины. Корзина чуть качнулась, но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 И Олег поцеловал её в щёку. Он хотел поцеловать её в губы, но промахнулся и поцеловал в щёку возле уголка губ. И Марьяна прижалась к нему и замерла, как зверёныш. И уже не было ничего: ни неба, ни шара. Они парили там, где не было никого, кроме них. Было так хорошо и понятно. Эй, закричал снизу Казик. Вы куда пропали? А Яна подняла голову, она была на голову ниже Олега и улыбнулась. Что? не понял Олег. Давай подниматься сюда каждый день, сказала она и засмеялась. Давай, Олег тоже засмеялся. Утром будем подниматься. а вечером спускаться. Только Казика жалко. Может, будем брать его с собой? Нет, сказала Олег тихо. Он вдруг испугался, что на земле их могут услышать, мы никого не будем брать с собой. Эй, кричал Казик. Спускайтесь, гроза идёт. У Казика было удивительное чутьё на погоду, как у зверя. Он никогда не ошибался. Если он чувствовал, что идёт гроза, значит, пора было прятаться. Олег, не спеша, прикрутил горелку и пока шар охлаждался, и опускался вниз. Он не отпускал руки Наряны. Они успели спуститься в самый последний момент. Сильный порыв ветра дёргал шар так, что канат трещал. Внизу, кроме казика, никого не было. После третьего полёта решили, что тащить шар за канат не нужно. Никуда он не денется, но в тот раз задержка чуть не кончилась плохо, потому что в лекомые порывы ветра шар опустился не на место старта, а на всю длину каната в сторону украинева дома, чуть не задев его.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 Разве в этом признаешься снова подняться в воздух высоко в грозу, чтобы бешеный ветер нёс его, и ничего не страшно, а только весело. Он ловил взгляд Марианны, ему казалось очень важным, чтобы она на него смотрела. И раз или два ему удавалось поймать её взгляд, и тут же его начинали одолевать сомнения. А вдруг она пошутит?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 но настойчиво всё быстрее и Олег подсознательно ждал, что сейчас корзина дёрнется, канат остановит восхождение. Но полёт продолжался, и горизонт медленно и незаметно расширялся. В дымке скрывались края земли. Посёлок стал жилищем тлей, а лес бесконечным морем.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 признавал его старшенство в воздухе. Дополнительные мешки с балластом были взяты именно с этой целью. Даже было уговорено, что после подъёма шара все жители посёлка отойдут подальше от поляны, чтобы не угодить под мешок с балластом. Сергеев помог Олегу скидывать мешки вниз. После каждого сброшенного мешка корзина вздрагивала, шар делал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 и типа ним чуть проваливаясь в их белый мох. Сергеев опомнился первым и сказал: "Перекрути горелку, а то унесёт". Олег послушался. Они молчали, и смотрели на небо, на облака. И им не хотелось опускаться вниз, хотя они уже замёрзли. И в этот момент Олег увидел странную вещь.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 закрывавшему середину неба и готовый было скрыться, Сергеев сказал: "Этого не может быть". "Что?" Олег уловил невероятное изумление в голосе Сергеева. "Это это самолёт или ракета или это может быть сделано только человеком". Чёрная точка исчезла, и Сергеев поспешил на другую сторону корзины. Корзина накренилась. Не замечая холода, они дождались, пока чёрная точка выплывёт под ту сторону шара и пойдёт дальше, уверенно, прямо, оставляя сначала тонкий, а потом всё расширяющийся хвост. Как? человек спросил Олег почти робко. Здесь же никого нет. Может это птица? подсчитай скорость, ответил Сергеев и высоту. Я думаю, что это проба. Что? Исследовательский атмосферный скаут. Он идёт со скоростью около 2000 км/ч на высоте 10-15 км. Такие бывают в геологических экспедициях. Значит, тут кто-то есть? Значит, тут кто-то есть, сказал Сергеев. Он посмотрел на солнце. Чтобы определить направление движения скаута, скаут начал снижаться. Им было видно, как он снижается и сбрасывает скорость, паравой след иссяк недалеко от облачного слоя и всё. Только размытый, пропадающий след в синем небе. Спускаемся, сказал Сергеев. Давай, согласился Олег. Я сейчас умру от холода. Опустились они на болоте, а потом всем посёлкам до вечера вытягивают оттуда шар. Все перемазались и промокли, но это было не так важно. На планете были люди другие люди.